В эту минуту луна опять скрылась. Одним прыжком я чутился в коридоре и задом, с руками протянутыми позади себя и с глазами, устремленными в углубление, добрел до своего защитника, столба, и занял прежнее место. Через минуту услышал я тот же стук, который разбудил меня. Дверь отворилась и опять затворилась. Потом показался человек. Выйдя до половины из тени, он остановился, чтобы прислушаться и осмотреться вокруг себя, и, видя, что все спокойно, вошел в коридор и повернул в сторону, противоположную той, где я находился. Он не сделал еще и десяти шагов, как я потерял его из вида, так сильна была темнота. Через минуту луна показалась, и на конце небольшого кладбища я увидел таинственного незнакомца с заступом в руках. Он поднял им два или три раза землю, бросил какой-то предмет, которого я не мог рассмотреть, выкопанную им ямку, и, чтобы не оставить никакого следа, положил на то место, которому поручил свой залог, могильный камень, поднятый им прежде. Приняв эти предосторожности, он снова осмотрелся вокруг себя и, не видя и не слыша ничего, поставил заступ к соседнему столбу и скрылся под сводом. Эта минута была коротка, и сцена, описанная мною, происходила не на близком от меня расстоянии. Однако, несмотря на быстроту исполнения и на отдаленность исполнителя, я мог заметить, что это был человек в возрасте от 28 до 30 лет, с белокурыми волосами, среднего роста. Он был одет в простые панталоны из голубого полотна, подобные тем, которые обыкновенно носят крестьяне в праздничные дни. Одна только вещь показывала, что он принадлежал не к тому классу, который с первого взгляда являла его наружность. Это был охотничий нож, висевший у него на поясе и блестевший при свете луны. Что же касается лица его, то мне было бы трудно сделать его точное описание. Однако я видел его столько, что смог бы узнать, если бы случилось с ним встретиться». Достаточно было всей этой странной сцены, чтобы изгнать на остаток ночи не только всякую надежду, даже всякую мысль о сне. Итак, я стоял по-прежнему, не ощущая усталости, погруженный в мысли, противоречащие одни другим, и твердо решившись проникнуть в эту тайну. Но в то самое время сделать это было невозможно. У меня не было ни оружия, Не ключа от этой двери, ни инструмента, которым бы мог ее отпереть. Притом я подумал, не лучше ли объявить о виденном мною, нежели решиться самому на приключение, в конце которого очень мог, как Дон Кихот, встретить какую-нибудь ветряную мельницу. И потому, как только небо начало белеть, я направил шаги свои к паперти, по которой вошел, и через минуту очутился на склоне горы. Необъятный туман покрывал море. Я сошел на берег и сел, ожидая, когда он рассеется. Через полчаса взошло солнце, и первые лучи его разогнали пары, покрывавшие океан, еще дрожащий и свирепой от вчерашней бури. Я надеялся найти свою лодку, которую морской прилив должен был выбросить на берег. В самом деле заметил ее, лежавшую между камнями, и пошел к ней. Но я не смог втащить ее в море, и, кроме того, один бок ее был разбит об угол скалы. Итак, мне не оставалось никакой надежды возвратиться на ней в Трувиль. К счастью, берег изобиловал рыбаками, и получаса не прошло, как я увидел судно. Вскоре оно подошло на расстояние, с которого могли меня услышать. Я махал руками и кричал. Меня увидели, и судно причалило к берегу. Я перенес на него мачту, парус и весла своей лодки, которую новый прилив мог унести, а лодку оставил до приезда хозяина, чтобы он решил, годится ли она еще на что-нибудь, и тогда расплатиться с ним, вернув стоимость всей лодки или только ремонта ее. Рыбаки, принявшие меня, как нового Робинзона Крузе, были также из Трувеля. Они узнали меня и очень обрадовались, найдя в живых. Они накануне видели, как я отправился, и, зная, что не возвратился еще, считали меня утонувшим.